Глава восьмая. Появившиеся в метрах в трехстах существа были похожи на тараканов с головой богомола. В длину они около метра, а в высоту сантиметров сорок. Насекомые переростки выглядели не особо отвратительно, а еще они чего-то выжидали. Мне удалось насчитать семнадцать экземпляров. «Электровеники», — прогудел волк и пояснил, заметив мой удивленный взгляд. «Как их зовут, по-научному не помню». А кличку тараканам дали, потому что они быстрые и при атаке бьют разрядом тока. Вроде не особо опасный защитный амулет держит удар. Если нападут стаи на одного, то всякое может быть. Ну и кусаться они умеют, ведь зубы позволяют. Потому поисковики надевают щитки как минимум до колен. Такой хрени здесь достаточно. Маленькие, но мерзкие. Прикажи, чтобы не стреляли. Попробую проверить, действуют ли на меня их разряды. Произношу в ответ. Затем закидываю автомат за спину и достаю старую добрую МПЛ. Мне пришлось немало копать, как в прошлом, так и в новом мире. Поэтому, когда народ определялся с холодным оружием, мой выбор пал на саперную лопатку. Остальные поисковики, даже зуб, предпочли мачете. Но это их проблемы. В умелых руках лопата – страшная вещь. Тем более, что я нашел на рынке просто отличный вариант. На всякий случай беру в левую руку пистолет и двигаюсь в сторону зашевелившихся тараканов. Они действительно быстрые, только туповатые. В стаях тонических насекомых бросилась мне навстречу, но перла плотной массой, мешая друг другу. А вот приблизившись, веники показали зачатки организации. Толпа попыталась рассредоточиться, окружив меня. Одновременно из груди тараканов начали вылетать разряды, напоминающие небольшие молнии. Били они на два метра, но я ничего не почувствовал. Зато мне удалось хорошенько пнуть самый большой экземпляр, отбросив его в сторону. Раздавшееся стрекотание подтвердило, что уроду больно. Далее пошла потеха. Не обращая внимания на разряды, я начал рубить и пинать веников. Корпус у них оказался, как у обычных черных тараканов, из тонкого хитина. Поэтому каждый удар лопаты и берцев проламывал тела хрупких созданий. Почувствовав легкую победу и неуязвимость, я чуть не пропустил атаку с фланга. Вроде как поверженный уродец вдруг прыгнул, обнажив солидный набор зубов. Если бы не гибкость моего нового тела, то все могло закончиться неприятно. А так я резко отпрыгнул, приземлившись на спину очередного насекомого. Неожиданно нападавшие закончились. Оглядываясь по сторонам, фиксируя, что периметр в порядке, а группа двинулась в мою сторону еще до окончания боя. Ударом МПЛ отсекаю голову шевелящемуся венику и пытаюсь оттереть инструмент. И только сейчас замечаю, что я изрядно изгваздал ботинки и штаны в мерзкой желеобразной массе. «Босс, ты воняешь, как обоссанный матрас, нах!» С нога выразил общее мнение под гогот отряда. При этом смеющиеся поисковики продолжали сканировать местность, не забывая посматривать наверх. Мне нравится такой подход, ибо сам такой. Но я пошел дальше, и помимо наблюдения за окрестностями, отслеживаю действия поисковиков. Просто включилась внутренняя программа, которая с настороженностью относится к множеству вооруженных людей рядом. Вина и зуб в перечень опасных объектов не входит. Вот такая здоровая паранойя. «Волк, с этих уродцев можно чего поиметь?» — спрашиваю у рука. «Конечно. У них в зубу есть кристалли, генерирующие энергию для выстрела. Не самая дорогая штука, зато ходовая. Любой барыга сразу возьмет». «Зуб, нож в руки и работать» кивая взгрустневшему орку на ближайший труп таракана. Потом сравним, кто из нас ароматнее. Километра четыре местность особо не менялась. Среди мертвых джунглей продолжали встречаться зеленые островки. Но больше нас никто не сторожил. Пару раз вдалеке мелькали какие-то тени, но тут же исчезали. Заодно пропало ощущение, что за тобой наблюдают. А вот далее ландшафт начал меняться. Деревьев стало меньше, зато появились остатки неразъеденного хтонью кустарника. Он располагался вокруг больших открытых участок. «Это бывшие поля, значит, по усад уже близко», — произнес скат. Не стал говорить про капитана очевидность, ведь вдали уже виднелись полуразрушенные постройки. Удивительно, что дерево и бамбук не сгнили, ведь аномалия захватила эти земли лет двадцать назад. А вообще зрелище печальное. Жили себе люди, пахали землю и ловили рыбу, и вдруг пришлось все бросить и бежать, в чем мать родила. Судя по нескольким скелетам, валяющимся сзади одного из разрушенных домов, уйти удалось не всем. Сильно давили мертвые провалы окон, похожие на глазницы черепа, некогда приятный городишка и был трупом. Закладка располагалась в южной части населенного пункта. По пути мы замочили еще парочку тараканов и полуметрового паука, раскинувшего свои сети между несколькими домами. Благоловец, которого двумя ударами мачете зарубил зуб, оказался неядовитым. Вернее, здоровенная абразина не плевалась всякой гадостью, а спокойно разлагала своих жертв, как порядочные арахниды. Но такая легкая добыча попадается только во внешнем мире. По словам следопыта, аномалия анкора отличается от остальных каверн избытком насекомых. В отличие от золотого треугольника, где преобладают змеи и прочие ящерицы. Здесь еще рыщут небольшие стаи хтонических обезьян, которые отличаются хорошей сообразительностью. Но магические приматы предпочитают центр аномалии. Кстати, мы неплохо нажились с жертв паука. Он ведь охотился на местных обитателей. Вот за долгое время в логове и накопилось немало кристалликов и ценных останков убитой нечисти. Ребята не стали крахоборствовать, взяв лишь самые интересные ингредиенты. Нужный дом, точнее его развалины, мне сразу не понравился. От деревянного каркаса с провалившейся крышей несло чем-то нехорошим. Запах вокруг примерно одинаковый, поэтому я доверился инстинктам. Судя по реакции некоторых членов команды, особенно Берты, Волка и Зуба, они тоже почуяли опасность. Значит, орочья кровь тоже работает, как некий сканер. «Есть два варианта. Бросаем внутрь световую гранату, либо туда первым идет наш танк», — ухмыльнулся Урук, ткнув в мою сторону ладонью лопатой. «Но сразу предупреждаю, тут встречаются разные твари. Есть экземпляры, пуляющие всякие «муевины». Против них действенны исключительно амулеты, а люк носит только броню. «Кидай гранату и не хрен болтать», — тихо произнесла Дора. По команде Волка мы рассредоточились вокруг дома, контролируя второй вход с ближайшими подходами. Благоздание располагалось немного на отшибе, а окружающие строения совсем развалились. Явно испытывая кайф от происходящего, здоровяк подлетел к проему и закинул в него небольшой шарик. Внутри сразу полыхнуло, и раздался неприятный клёкот с ультразвуковым эффектом. Большая часть поисковиков скривилась, будто съела лимон, а один вскрикнул от боли. «Сука, самка сидела на кладке!» — выругался скат, увидев здоровенного таракана серого цвета. Внешне насекомое не отличалось от ранее уничтоженных собратьев, только цвет другой и размер побольше. Но зверюга сразу опровергла мои предположения, выпустив заряд метров на пять и достав ближайшего бойца. Защитный амулет полыхнул, отразив атаку, но самка не собиралась успокаиваться и неожиданно прыгнула с места. При этом напала она уже на другого поисковика. Впрочем, уже в полете ее изрядно нашпиговали свинцом, а после приземления я отрубил ей голову. Наблюдая за вытекающей из раны жижей, удивился своей реакции. Судя по задумчивым взглядам некоторых бойцов, они тоже оценили скорость перемещения. «Чего встали?» — рыкнул волк. «Люк и еще двойка внутрь. Ищите схроны, только попробуйте повредить кладку. Стоимость каждого яйца я вычту из вашей доли. Мы же будем встречать гостей». Несмотря на множество отверстий, дом провонял тухлятиной. Объяснение столь прекрасным ароматом валялось по всем комнатам. Самке надо чем-то питаться, вот объедки лежали недалеко от гнезда. Судя по раздавшемуся с улицы стрекоту и парочке выстрелов, тараканы организационно больше похожи на муравьев. Именно они и подкармливали свою королеву, или как она называется. Впрочем, мне сейчас не до местной фауны. Пока один из бойцов осуществлял контроль, а второй радостным возгласом известил нас об обнаружении кладки, я уже вбил МПЛ в одну из досок стены. Нет, никто не пытался изображать собой лесоруба. Просто дерево немного усохло, обнажив шов. Туда я и загнал лопатку, вырвав замаскированную планку. Далее выдираю странную хреновину, похожую на связку переплетенных сучков. Штуковина полыхнула красным, не нанеся мне урона. Зато наш караульный грязно выругался, помянув каких-то сумасшедших. Судя по всему, это был защитный амулет. Плевать, меня уже охватил азарт сталкера. Вытаскиваю из ниши небольшой мешочек и заглядываю внутрь. Камешки, впрочем, как и ожидалось. Поднимаюсь на ноги и смотрю на бойцов. «Мы соберем кристаллики, оставшиеся от пищи самки, а ты помоги нашим», произнес караульный, показывая на специальную сумку, куда второй боец складывал лут. Я и не заметил, что стрельба, возгласы и стрекот на улице участились, но особой паники нет. Выхожу из дома и наблюдаю картину боя. Видать, самка возглавляла немалую колонию, ребята уничтожили около 15 веников, а еще столько же добивали в данную минуту. МПЛ я не складывал, поэтому сразу присоединился к веселью. «Нам везет, как покойникам!» — проворчал Урук, оценив мешочек с камнями и добытую кладку. «Вроде неплохо наварились, но могли влипнуть, окажись, самка опытнее. Если бы сначала напали солдаты, а потом она, то сейчас был бы иной расклад. И вообще, чего здесь делает нечисть такого уровня? Каких монстров ждать дальше?» «Не каркой нам еще выбираться», — ответила Дора. Просто мы слегка расслабились, доверившись информаторам. Сюда недавно целая толпа заходила и никого не встретила. А теперь ходу. Хватит болтать. Вторую нычку мы взяли на удивление спокойно. Располагалась она между мертвым городком и озером. Там стояла небольшая деревушка или хутор. Я в местных пасторальных раскладах не силен. Зачем погибшие в кораблекрушении поисковики разместили тайники в разных местах, не знаю. А может, это был один человек? «Мне все равно. Главное, что таинственные благодетели снабдили меня оружием, снаряжением, амулетами и картой. Еще и денег немного перепало». И еще после обнаружения тайников экспедиция обрела совершенно иной смысл. По словам Джимми, поисковики не особо верили в наличие захоронок. Их прельстило нахождение в отряде нулевки. Вернее, думали об этом в их компании «Волк с кваном», остальным субординация не позволяет. Поэтому Урукхай сразу согласился, ведь с моей помощью можно нафармить отличный хабар. Он и договор подписал почти без торга, так как не рассчитывал на схрон. А вот при обычном рейде шло иное распределение долей. Тут бы меня загрузили профильной работой, но заплатили бы, как обычному бойцу. Хотя Дора выбила на этот случай бонусы, но Навар делился бы на всех. Теперь ситуация иная. За день во внешнем круге мы взяли добычу, за которой обычно идут глубоко внутрь аномалии, и времени на это уходит не менее недели. Это если вам повезет найти хороший участок или завалить интересную нечисть, а затем вернуться живыми. Поэтому отряд возвращался к стоянке довольный, но не терял бдительность. Несмотря на плотный контроль со стороны сиамской армии и отрядов егерей, отдельные экземпляры прорывались из хтони в места обитания людей. Значит, и в приграничной полосе можно нарваться на кого угодно. Но зависший в небе дрон в кои-то веки меня успокоил. Видно, что служивые бдят. Возвращаться на базу не стали. Вроде рейд прошел быстро, а по факту уже начало смеркаться, ведь тропики никто не отменял. И, судя по уставшим физиономиям, большая часть отряда утомилась. Это я могу скакать по джунглям, как макака, не знающая усталости. По крайней мере, об этом говорят воспоминания настоящего люка, которые потихоньку начали проявляться и сливаться с моим сознанием. А еще на такое способен снага. При всем ироничном отношении к зеленым оркам со стороны людей и других рас, не стоит забывать, что изначально они лесовики». Зуб как-то сразу преобразился, когда мы вышли из лагеря. С него будто слетела маска цивилизованности, насколько это возможно, с зелеными засранцами. В общем, мой подчиненный точно не устал, несмотря на то, что кроме ходьбы ему пришлось поработать мачете. Поверьте, применение холодного оружия требует не только сноровки, но и немалых сил. Здесь вам не колка дров, когда можно отдохнуть. Нечисть это не позволит. Сам не замечаешь, насколько устаешь. Благо народ собрался подготовленный, поэтому об изнеможении речи нет. Если брать вылазку в целом, то я отнесся к ней спокойно. Еще недавно мое нынешнее тело испытывало и не такие нагрузки, опасности тоже хватало. Временный лагерь мы разбили километрах в тридцати от границы Хтони на специально подготовленной поляне. Народ быстро разбивал палатки, мылся и чистил оружие, пока дежурный тушил мясо в походном котле. Рядом стоял кулер, к которому подходили бойцы и заваривали чай или кофе. Нехитрая техника, как и все в этом мире, работала на электричестве с артефактами. Даже вместо дров использовался специальный кристалл. Понятно, что местные крестьяне или городская беднота обогревались дровами с углем, но бытовые артефакты достаточно дешевые, поэтому в том же Раджапуре хотят запретить органическое топливо. Экология наша все. А если вы против, то вас посетит природоохранная инспекция синдикатов и прочитает лекцию о необходимости защиты окружающей среды. Говорят, что метод очень действенный. Здесь не угадаешь, но Дора редко ошибается. При упоминании подруги уши Джимми предательски покраснели. Лучше сразу уходить по северной дороге в обход. Там просека, прорубленная военными. Пусть она и дерьмовая, но ехать можно. Думаешь, могут напасть? Задаю вопрос и одновременно проверяю разгрузку. «Вряд ли, но ходят слухи о пропаже двух небольших отрядов». Рыжий снова попытался поправить несуществующие очки, но сразу отдернул руку. «Поэтому лучше подсараховаться. Мы за день взяли курс, сопоставимый с доходом топового отряда за неделю. Это при условии, что они предварительно вложились в разведку и наняли нулевку. И тут мы такие красивые, в новенькой экипировке, и даже не стали уточнять, какие есть заказы на базарной бирже». Значит, приехали с четкой информацией, распритащили с собой явных новичков, плюс сделали дело за сутки, а второй рейд не должен занять больше времени. Если выживем, конечно. Вот и подумай: обратят на нас внимание по возвращении. Мы как раз подъехали к новому месту, на этот раз северняя база, на 50 километров. Основная масса поисковиков двигается еще выше и заходит в аномалию подальше от Анкора. Недавно в хромовом комплексе произошел выброс. И мало кто хочет узнать, чего там выползло. Частенько тревоги ложные, но лучше не рисковать. А идти за лутом лучше через неделю. Окружная дорога вдоль периметра примерно одинаковая. Только на юге равнина, мы там не доехали даже до холмов. А севернее полотно сразу упирается в холмы. Не сказать, что природа сильно отличается, но для пешехода дополнительная нагрузка. Про привычную духоту лучше не говорить. У меня снова испортилось настроение, так как возвращающаяся память реципиента подкидывала картины его прошлой жизни. И джунгли занимали там главное место. А еще чертовы каверны с микроаномалиями, куда ушлые дельцы гоняли рабов для сбора ништяков. Перевожу взгляд на своих людей, вернее, разумных. Хотел докопаться до вечно расхристанного зуба, но зеленый будто чувствовал сложность предстоящего рейда. С утра с нога без приказа проверил все снаряжение, перебрал оружие и даже пару раз махнул точильным камнем по мачете. Ну, прямо идеальный солдат, забодай его комар. Даже придраться не к чему. К винаю у меня претензий никогда не возникало. Может, бывший егерь положительно влияет на гопника? А еще я заметил, что совершенно не волнуюсь, и мой боевой режим стал обычным состоянием. Чувства обострены, взгляд цепляется за любые незначительные детали, а тело, Словно в родной стихии. И это состояние теперь со мной всегда. Будто во мне загружалась сложная программа, наконец, закончившая процесс инсталляции. По крайней мере, в Бангкоке я не был настолько силен, как сейчас. И там наделано немало ошибок, хотя мы ушли достаточно спокойно. Только сейчас мной руководят не гормоны с эмоциями, а инстинкты хищника, осторожного и очень опасного. Ту же Дору, постаравшуюся подойти как можно тише, я срисовал метров за десять, несмотря на шум, издаваемый отрядом. Мой внутренний компьютер даже может вычленять нужные звуки. Еще чуть-чуть, и я стану суперменом. Люк, если ты о чем-то умолчал, то самое время раскрыть все карты. Печать не позволит парням предать, а дополнительная информация не помешает, произнесла блондинка. Поворачиваюсь и натыкаюсь на внимательный взгляд. Это прямо рентген какой-то. Мы давно в одной лодке, и скрывать мне нечего. Если ты веришь в предчувствие, то есть у меня подозрение, что нас ждет не слабый замес, а больше мне сказать нечего. Ха, нашел чему удивить, фыркнула девушка. Даже воздух сжался, извинит от напряжения, но так даже лучше. Надо сегодня хорошенько повеселиться. Почему я постоянно попадаю в нехорошие компании? Мама всегда говорила, что мы слабый характер и подверженность чужому влиянию до добра не доведут. Обычно она оказывалась права, но я снова попал не просто в плохую компанию, а оказался среди конченых психов, и мне это нравится.